Глава 12. С самого утра Катерине не везло. Чтобы чувствовать себя хотя бы как-то защищенной на вечернем приеме Рональда, ведьме был просто необходим ментальный артефакт. Поскольку ранее подобные проблемы перед девушкой в принципе не стояло, в ее ювелирной коллекции таких вещиц попросту не оказалось. Так что, ругая себя самыми последними словами за непредусмотрительность, Катерина собралась и поехала по магазинам. Однако найти подходящую вещь оказалось не так-то просто. В обычных ювелирных продавали какую-то мелочь, и даже самый крупный магазин на Новом Арбате не смог обрадовать Катерину наличием нужного артефакта хотя бы средней мощности. Так что теперь последней надеждой ведьмы оставался старик Адам. Когда желтое такси мягко притормозило на Кузнецком мосту, Катерина в очередной раз коротко приказала водителю ее дождаться, и решительным шагом направилась к едва заметному магазинчику. В антикварной лавке, как и обычно, царил полумрак. Старик, узнавший постоянную клиентку, радостно улыбнулся и поприветствовал. «Приятного дня, Катерина Андреевна!» «Приветствую, Адам!» — буркнула девушка. «Мне срочно нужен защитный артефакт». «Какого рода защита?» — тотчас уточнил старик, открывая каталог. «Ментальная». Катерина поморщилась и, увидев, как округляются от удивления глаза продавца, прошипела. «Только прошу, без лишних вопросов. Я сегодня не в настроении на них отвечать». Старик поспешно кивнул. Он уже понял, что ведьма явно не в духе, а в этом случае от расспросов действительно стоило воздержаться. «Так», «Та — протянул он, перелистывая страницы. Сейчас у меня, к сожалению, мало что из ментальных артефактов в наличии, да и с мощностью у них не особо». Ведьма в отчаянии выругалась. «Ну, хоть что-то, Адам! Есть серьги, браслет и церемониальный нож», — перечислил старик. «Серьги мне не подойдут», — задумчиво пробормотала Катерина. «С ножом тоже вряд ли пустят». «Возьму браслет», — решила она и достала из сумочки пластиковую карточку. «Даже смотреть не станете?» — принимая кредитку, изумился Адам. «Не та ситуация у меня, чтобы привередничать». Девушка вновь скривилась. «Так что неси, и как только в продаже появится еще что-то, сразу сообщай. Я теперь, похоже, в таких вещах постоянно нуждаться буду». «Разумеется, Катерина Андреевна». Кивнул старик и, удивленно качая головой, направился в кладовку. В мыслях Адам уже прикидывал, кому из поставщиков необходимо позвонить, чтобы прозондировать почву на предмет ставших неожиданно популярными артефактов. А спустя несколько минут Катерина выходила из антикварного магазинчика, задумчиво разглядывая тоненький витой браслетик. Две его цепочки на равном расстоянии соединялись между собой девятью небольшими молочно-белыми камнями. «Не особо мощный, но все же лучше, чем ничего», — резюмировала ведьма и, со вздохом нацепив неброский артефакт на руку, села в машину. Пора было приступать ко второму запланированному на сегодня делу — выбору платья. Поэтому девушка коротко скомандовала. «Третьяковский проезд». «Подъезжай с Никольской, там сойду». Да, в Москве существовало много магазинов и торговых центров, однако это место было особым. Третьяковский проезд являлся своеобразной улицей бутиков, где располагались самые роскошные магазины известнейших брендов. Для того, чтобы даже просто получить возможность арендовать тут помещение, требовались не только деньги. Необходимо было занимать солидную позицию в обществе и иметь приличное количество связей. Цены здесь также были соответствующими, а потому шоппинг по местным магазинчикам мог позволить себе далеко не каждый. Впрочем, Катерина бывала здесь настолько часто, что пафос этого места ее мало трогал. Ведьма сама была его частью. Отпустив такси, девушка пару часов бесцельно бродила по бутикам, но ничего подходящего на глаза не попадалось. Однако, видимо, упрямо не бросала своего занятия, хотя настроение окончательно испортилось. Виной всему был он, Рональд Олфорд. Чтоб его! Катерина вспомнила подпись на записке и раздраженно фыркнула. «Рон! черта два! Она станет звать так этого вампирюгу! Нет, ну как она могла ему поддаться?» «Уступить! Причем дважды!» Ведьма уже ненавидела себя за эту глупую слабость. Катерина обреченно вздохнула. Врать себе она не любила. Можно, конечно, сотни раз повторять, что Рональд ее принудил, но правда была банально проста. Вампир всего лишь заставил девушку поддаться желаниям и сделать то, чего хотелось ей самой. В памяти девушки вновь всплыли события вчерашней ночи, обжигающая страсть объятий, тихий бархатистый голос. Опыт подсказывал, что, попробовав, понравившейся крови, вампир свою жертву в покое уже не оставит. Катерина мрачно отложила в сторону очередной наряд и до боли закусила губу. Что же ей теперь делать? Просить помощи у Астарты бесполезно. Сама вляпалась, самой нужно выбираться. К тому же рассказывать начальнице о позорном проколе просто небезопасно. Стой вполне, станется. Обрубить концы и уничтожить свою секретаршу как ненужную свидетельницу. Увы, таковы законы этого поганого мира. Тут уж ничего не попишешь, и обижаться не на кого, разве что на себя. Хотя если взглянуть на всю эту историю с другой стороны, Возможно, в том, что Рональд на нее запал, есть некая выгода. А что? Он привлекателен, опытен, силён и, что немаловажно, имеет кучу полезных связей. Наконец, мужчина обеспечен и при этом, как показал случай с недавним подношением, невероятно щедр на подарки, как и любая чистолюбивая ведьма. Катерина, конечно, строила планы обзавестись сильным покровителем, однако до сих пор так и не подобрала кандидатуру. А меценат, если подумать, на эту роль подходил идеально. Конечно, девушку немного смущало то, что Рональд — вампир, но вампиром он был весьма влиятельным, а это куда важнее всяких там предрассудков. И чем дольше ведьма обдумывала перспективы такого союза, тем привлекательнее казалась ей эта идея. Единственная проблема, которую предстояло решить, это возвращение контроля над собственными чувствами и разумом. Свою независимость Катерина ценила и отказываться от нее не собиралась. Но для этого, в конце концов, и существуют артефакты. Необходимо лишь подобрать нужные, и все наладится. Довольно хмыкнув, ведьма сняла вешалку с очередным платьем и придирчиво осмотрела находку. Сшитая из шелка глубокого темно-синего цвета, обманчиво простого кроя в пол. Оно идеально ей подходило. Примерив наряд, Катерина удовлетворенно улыбнулась собственному отражению. Тонкая ткань выгодно обтягивала стройную фигуру, а небольшое декольте удачно подчеркивала грудь. К тому же от середины бедра на платье начинался удобный разрез. Настроение девушки сразу улучшилось. Потрясающее платье. А если уложить волосы и надеть сапфиры...» Взгляд Катерины остановился на шее, и она опять скисла. Засос даже магическими стараниями ведьмы убрать оказалось на удивление сложно. Он никак не хотел исчезать до конца, едва заметной меткой напоминая о Рональде. Раздраженно топнув ножкой, Катерина начала снимать платье. «Ничего». Как отплатить вампиру за это отвратительное пятно она обязательно придумает. Пальцы Локи лениво скользили по моей спине, погружая в расслабленную полудрему. Сама же я уютно устроилась на его плече и, прикрыв глаза, кожей впитывала приятное ощущение. Мысли после всего недавно произошедшего в голову не шли, да и не хотелось ни о чем задумываться ни о том, что все это временно. Не о том, что со мной будет, когда я светловолосому магу надоем. Хотелось просто лежать, слушать его слегка учащенный стук сердца и наслаждаться тем, что есть сейчас. Идиллию прервал тихий, но настойчивый писк часов Локи, едва взглянув на которые, блондин негромко ругнулся. «Тебе пора ехать?» — догадалась я. «Да». И от этого короткого, да, стало грустно. Черт, не думала, что меня так быстро накроет. Я закусила губу и потянулась к валявшейся в беспорядке на полу одежде, но неожиданно была перемещена обратно к нахмурившемуся блондину. Встретив мой вопросительный взгляд, Локи ругнулся снова. Да что ж так не вовремя все. Раздраженно процедил он, а потом резко посерьезнел. Ариш. «Мне правда необходимо сейчас уехать, ты ведь знаешь. Но это только на сутки». «Это он что, извиняется, что ли?» Я, не верю собственным ушам, вытаращилась на блондина. А Локи, истолковав недоверие по-своему, с усилием повторил. «Только на сутки, не больше. Обещаю. Послезавтра к вечеру уже вернусь». «Да, я понимаю», — спешно заверила я. Напряжение во взгляде светловолосого мага сменилось удовлетворенным прищуром. Вот и хорошо. Кивнул он и, чмокнув ошарашенную меня в нос, стал одеваться. Я тоже, хотя блузку пришлось доставать новую, ибо старую, как оказалось, все-таки порвали. При воспоминании о том, что произошло, сразу после этого у меня невольно вспыхнули щеки. Тем временем Локи уже собрался и, вновь посмотрев на часы, поморщился. «Опаздываю», — констатировал он. «Осторожнее на дорогах. Понимая, что этот маньяк наверняка будет гнать, как сумасшедший, предупредила я». «Кто бы говорил об осторожности, неприятность ходячая», — фыркнул Локи. «Лучше сама постарайся, пока без лишней надобности по улице не разгуливать». «Как будто я сама не понимаю». «Не беспокойся, буду сидеть дома и читать умные книжки», — заверила я. «Здравая мысль», — одобрил он, а потом вдруг ухмыльнулся и добавил. «Но если захочется разнообразия, можешь отложить учебник и просто поскучать обо мне». «Локи», — возмущенно прошипела я, но смеющийся блондин уже исчез. «Тоже мне, Дэвид Копперфильд. Черт, с два я стану скучать по этому самоуверенному типу, из принципа. Тем более его не будет всего сутки, и вообще...» Если что, у меня его телефон есть. Вот. На этой мысли я окончательно успокоилась и удовлетворенно потянулась. Мышцы приятно ныли. Больше всего сейчас хотелось поваляться в ванной. Но из-за печального состояния комнаты и пустого желудка это удовольствие пришлось отложить. Следующие полчаса были потрачены на уборку и готовку обеда. А потом появилась мама, злая, но с новой люстрой. «Где Локи?» Мрачно оглядывая комнату, первым делом спросила она. «Уехал?» — нейтрально ответила я, доедая солянку. «По делам?» «Догадываюсь, какие у него могут быть дела?» — проворчала мама. «А я нет». Я пожала плечами. Солянка была вкусная, так что портить аппетит спорами совершенно не хотелось. Мама тяжело вздохнула, но, видимо, уловив мое настроение, только покачала головой и направилась в комнату. дай быстрее», — через плечо бросила она. «Скоро новый шкаф привезут, нужно вещи разобрать». Я поперхнулась. «Так быстро? Ничего себе сервис!» Быстро доживав остатки обеда, я отставила тарелку и побежала в комнату. И вот теперь, во время разгрузки горелого шкафа, начались нотации. И о безопасности. И о внимательности, о сложности магических расчётов и о моей безалаберности. В общем, мама разошлась не на шутку. От меня разом требовалось запомнить столько вещей, что волосы шевелиться начинали. Однако на все мольбы о пощаде следовал единственный вопрос. «Ты жить хочешь?» «Жить я хотела». Поэтому приходилось выискивать очередные резервы терпения и слушать дальше. Нечего и говорить, что грузчиком со шкафом, а потом ремонтной бригаде с ламинатом, я радовалась как родным. А когда шкаф был собран, пол отремонтирован, и все посторонние ушли, я все таки сбежала в ванную. Воспользовалась моментом, пока мама выносила мусор, подхватила мобильник, первую попавшуюся книжку и сбежала. Правда, пока наливалась вода, обнаружилось, что книга попалась не самая удачная, точнее совсем неудачная ибо в спешке я умудрилась цапнуть домоводство ну и ладно зато от магии отвлекусь забравшись в теплую воду я в очередной раз полюбовалась переливами артефактного кольца и приступила к чтению а уже через несколько минут вовсю хохотала перечень того как должна была вести себя жена после возвращения мужа с работы я кажется на всю жизнь теперь запомню мужа? предлагалось приветствовать, едва ли не стоя на вытяжку всем семейством со счастливыми улыбками. А вот упоминать о проблемах и жаловаться строго-настрого запрещалось. Нельзя было даже высказывать возмущение, если он вообще не пришел ночевать. А когда глава семьи садился почитать газетку, предлагалось поправить ему подушечку и предложить снять его ботинки. Но это еще полбеды. Изучая главу, посвященную интимной стороне жизни супругов, я вообще чуть пенистой водой не поперхнулась. Нет, ну, Локи, надо же было такое подсунуть. Однако смех резко исчез. Едва я по какому-то наитию взглянула на книжку магическим зрением. Совершенно случайно, просто из любопытства. И резко выдохнула поскольку вместо уходящей поплакать в ванную после совершения интимного акта жены преображенный текст рассказывал о том, сколько крови в сутки требуется для питания вампира. А простенькая картинка с советской труженицей сменилась мерзкой оскаленной рожей. Ну Локи Закашлявшись просипела я уже вслух Интересно он когда-нибудь хоть что-нибудь делает просто так. Без расчёта. Отвечая самой себе, я с сомнением качнула головой и приступила к повторному изучению домоводства, которое на деле оказалось магической энциклопедией. И, надо сказать, весьма подробной. К примеру, здесь можно было найти определение всех существующих на данный момент видов магии с перечнем особенностей каждого. Надо ли говорить, что первым делом я забралась в раздел, посвящённый ментальной магии? Честно говоря, до этого момента я слабо себе представляла, почему того же Локи так опасаются. Ведь, если подумать, вред от какой-нибудь молнии или огня куда масштабнее. Однако, чем больше я читала, тем страшнее становилось. Внушение, иллюзии. В арсенале ментальных магов можно было найти любое воздействие на разум. Вы живете и думаете так? как хотят они, — гласили строки. Вы видите то, чего хотят они. Вы просто им подчиняетесь. А в этом случае никакая разрушительная магия не имеет смысла в борьбе против того же Локи. Да ему ведь получается, вообще нельзя ничего противопоставить, если не иметь защиты. Взгляд сам собой скользнул к переливчатому кольцу — «Ох, вот теперь я окончательно осознала, в каком бешенстве находится Астарта. И как, должно быть, злился Локи». Нервно передернув плечами, я вернулась к книге. Но мысли вновь и вновь упрямо соскальзывали к светловолосому магу. После всего прочитанного мне, вопреки логике, жутко захотелось его увидеть. «Можешь поскучать обо мне», — вспомнились слова блондина, Вот ведь. И вправду скучаю. Я нерешительно покосилась на мобильник и едва не подпрыгнула, когда тот зажужжал, уведомляя о пришедшем СМС. Недоверчиво с опаской взяла телефон, но узнав номер, широко улыбнулась. Соскучилась. Локи по обыкновению был прямолинеен и краток. И не надейся. Не признаюсь. Я хмыкнула, И быстро набрала «нет». «Не ври». Ответ пришел почти сразу же. «Я точно знаю, что соскучилась». «Хм, ты все-таки оставил следилку?» С подозрением, оглядывая ванную, уточнила я. «Нет, я просто хорошо изучил женщин», ответил этот невозможный тип. «Под вечер вас всегда посещают сентиментальные мысли». Честное слово, я будто на его услышала его самодовольное форчанье. «Язва ты Локи», — отправила я и получила в ответ невозмутимое. «Будь я другим, тебе было бы неинтересно. Ладно, я пошел работать, а ты не скучай дальше. У тебя всего сутки для такого замечательного занятия». «Ну вот и кто он после этого?» Раздраженно поджав губы, я отпихнула мобильник подальше и потянулась за полотенцем. Катерина задумчиво смотрела на собственное отражение в зеркале, однако размышляла вовсе не о том, как выглядит. Стилисту, который занимался укладкой ее волос и макияжем, в вопросах имиджа ведьма полностью доверяла. Сейчас же мысли девушки занимал предстоящий вечер а точнее последствия, которые может иметь для нее столь опрометчивый выход в свет. Конечно, дружба начальницы Катерины и вампира-мецената была минимальной. Даже появление Астарты на недавней презентации стояло под вопросом, хотя то мероприятие имело высокую важность. А уж возможность ее присутствия на небольшой спонтанной вечеринке и вовсе стремилась к нулю. Но, несмотря на это, легкая тревога которая еще вчера угнездилась в ее душе, исчезать не желала, заставляя Катерину хмуриться и кусать губы. «Рональд, Рональд, и свалился же ты на мою голову», пробормотала девушка вслух. Потеребив тоненький браслетик-артефакт, ведьма бросила очередной взгляд на кровать, где ее дожидались вечернее платье и драгоценности. Хотя время близилось к шести, Катерина по-прежнему расхаживала по квартире, лишь в нижнем белье и коротком шелковом халатике. На прием она, разумеется, поедет, но не сразу. В конце концов, может ведь девушка слегка задержаться, верно? На губах Катерины заиграла довольная улыбка: Да, она твердо решила опоздать, раз Рональду это так не нравится. В конце концов, хоть мелкая месть, а приятная. И потому. Когда раздался звонок в дверь, ведьма отправилась встречать водителя все в том же халатике. «Добрый вечер», — открыв, поприветствовала Катерина, флегматичного вампира в строгой униформе. «Вы не могли бы подойти через полчасика? Я еще, как видите, не готова». «Катерина Андреевна, через полчаса мы уже должны быть на месте. Выходить нужно сейчас, иначе можем опоздать». Никак не отреагировав на ее внешний вид, ответил мужчина. Ничего. Рональд подождет. Отмахнулась девушка. Сэр Рональд не любит ждать и дал четкие указания, во что бы то ни стало доставить вас в срок, сообщил вампир, а потом добавил. Каким угодно способом. М да? Катерина скептично скривилась и, выразительно указав взглядом на радужную защитную пленку, полюбопытствовала. И как вы собираетесь это сделать? На лице водителя не дрогнул ни единый мускул. Всё с тем же отстранённым выражением он закатал рука в пиджака и продемонстрировал массивный витой браслет в виде свернувшегося дракона. Два его рубиновых глаза опасно мерцали, указывая, что это не простое украшение, а артефакт. Исчитав его специфику, Катерина едва сдержала глухой стон. «Рассеиватель». Невероятно мощный рассеиватель магической энергии, который запросто пробьет даже защиту ее дома. И не важно, что вещь эта весьма редкая и запрещена к использованию кем-либо, кроме официальных представителей власти. Рональд, похоже, прекрасно понимал, что воровка на его действия жалобу подавать не осмелится. «Катерина Андреевна, давайте не будем нагнетать обстановку». Словно в подтверждение этих мыслей произнес вампир. А Вы ведь прекрасно знаете, что это такое. Так что не вынуждайте меня применять артефакт по назначению и сажать вас в машину в неглиже. Вы разумная девушка. И вам, уверен, этот вариант развития событий не понравится. Ведь приглашение сэра Рональда вы все-таки приняли». «Хорошо», — скрипнув зубами, признала собственное поражение Катерина. «Дайте мне хотя бы пять минут. Я надену платье». Девушка зло выдохнула, Резко развернулась и направилась в спальню, на ходу сбрасывая халат. Как она выглядит в глазах водителя, ведьму в этот момент совершенно не волновало. Серебристо-серый Роллс-Ройс Фантом остановился на подъездном кругу перед особняком Рональда точно в 6.30 вечера. Дверцу автомобиля тут же открыли, а протянутая Катерине для опоры рука принадлежала лично Рональду. От вида, одетого в идеально подогнанный по фигуре черный фраг мужчины, у Катерины невольно сбилось дыхание. Однако ведьма тотчас недовольно прищурилась от собственной слабости и быстро взяла себя в руки. Не время для подобных эмоций. И вообще, она злится в конце концов. «Добро пожаловать вновь, милая», — промурлыкал вампир, помогая девушке выйти из машины и галантно касаясь губами кончиков ее пальцев. Ты удивительно выглядишь. Для тебя, старалась, раздраженно процедила Катерина. Несмотря на то, что твой несносный водитель вмешался в этот процесс самым бесцеремонным образом, на губах мужчины появилась понимающая и одновременно издевательская улыбка. Рональд неторопливо оглядел ведьму с ног до головы и со вспыхнувшим во взгляде удовлетворением задержал взгляд на ее шее. «Право же, не стоит так возмущаться», — произнес он, подхватывая девушку под руку и увлекая к дому. «Зато ты не опоздала на прием. «Рональд, запомни на будущее, когда женщина собирается на важное мероприятие. ее нельзя торопить», — огрызнулась Катерина. «К сожалению, практика показывает, что если женщину не торопить, то на такое мероприятие можно и вовсе не попасть». Парировал меценат, и мягко заметил, «Милая, я, конечно, понимаю твое желание задержаться у зеркала, чтобы быть еще красивее, но поверь, ты и так безумно притягательная». Катерина едва удержалась от того, чтобы не сказать очередную колкость. В конце концов, она сюда не ссориться с Рональдом приехала, а совсем наоборот. Поэтому девушка заставила себя улыбнуться и произнести нейтрально-доброжелательное Да ты мастер на комплименты, дорогой. Все для тебя, милая. Тотчас откликнулся тот и, останавливаясь на крыльце, вдруг добавил. А чтобы твоя красота стала еще более ослепительной, мне хотелось бы, чтобы ты надела вот это. Рональд вытащил из внутреннего кармана пиджака небольшую коробочку и протянул Катерине. Девушка с легким любопытством ее открыла и восхищенно охнула. На черном бархате лежало потрясающее кольцо с сапфиром в оправе из искрящихся бриллиантов. «Его изготовили специально к твоему комплекту украшений», мягко произнес Рональд. «Примеришь». Судорожно сглотнув, ведьма только и могла что кивнуть. Вампир довольно прищурился и, взяв правую руку девушки, осторожно надел кольцо на ее безымянный палец. Размер подошел идеально, так что стало ясно. насчет того, что перстень изготовили специально для Катерины, Рональд не шутил. «Вот так значительно лучше», — резюмировал он. Девушка с восторгом кивнула, не в силах отвести взгляда от собственной руки. «Рон», — прошептала Катерина, — «оно бесподобно». «Но стоило ли?» Вампир лишь улыбнулся каким-то своим мыслям и заверил: Стоило, поверь ты, и большего. А кольцом, считай его компенсацией за то, что тебя оторвали от зеркала. Сегодня тебя ожидают еще сюрпризы. Под конец промурлыкал Рональд прямо над ее ухом. От голоса и близости мужчины Катерину бросила в жар. Да что ж такое-то? Ведьма осторожно покосилась на свой браслет. Артефакт неярко поблескивал, показывая, что он в порядке, и работает. Значит, если бы это было внешнее воздействие, Катерина должна была бы это понять. Однако защита молчала. Странно, если только... Девушка резко выдохнула, прогоняя даже саму мысль о том, что все эти чувства — настоящие. Она расчетливая, успешная, самодостаточная ведьма и просто не могла влюбиться. Это всего лишь реакция на внимание и дорогие подарки. Да, именно так, и никак иначе, — уверенно решила Катерина. Если я и могла влюбиться, то только в эти потрясающие сапфиры. «Однако что же мы стоим посреди лестницы?» — спохватился Рональд. «Пойдем, я представлю тебя своим гостям». Ничего не имея против, Катерина послушно кивнула. Раз Рональд решил устроить вечер подарков, так и быть, она будет паинькой. И вообще, зря она столько готовилась, что ли. Пора бы уже расслабиться и получить удовольствие от этого приема». Девушка окончательно успокоилась и, уверенно пристроив руку на предложенном меценатом локте, зашла в дом. Миновав просторный холл, они поднялись по парадной лестнице и вошли в заполненный гостями зал преимущественно вампиры», отметила Катерина, чувствуя на себе множество заинтересованных взглядов. Однако стоило ведьме остановить взгляд на ком-то из них, как невольная жертва тотчас отводила глаза. А Рональд все вел и вел девушку вперед, пока они не оказались в центре зала. Остановившись под огромной хрустальной люстрой, меценат поднял руку, призывая всех к вниманию. Когда гости стихли, Рональд перехватил ведьму за талию и торжественно произнес. Дамы и господа, наконец наступил тот момент, ради которого все мы сегодня собрались. В этот знаменательный вечер я хочу представить вам мою невесту Катерину. Увлекшееся рассматриванием причудливой золоченной лепнины зала ведьма ошарашенно замерла. В первый момент. Она даже ушам своим не поверила. А осознав весь смысл сказанного и то, что ей это не почудилось, Катерина только ценой невероятных усилий смогла удержать на лице вежливо натянутую улыбку. Вскипая от ярости, ведьма медленно повернулась к вампиру. «Что ты сейчас сказал?» Продолжая улыбаться сквозь зубы, тихо прошипела она, одновременно отчаянно надеясь, что все таки ослышалась. Но ответом девушку не удостоили. Вместо этого Рональд попросту притянул Катерину к себе и поцеловал. Толпа гостей радостно взревела, оглушая Катерину шквалом аплодисментов. «Но сейчас ведьми было не до этого», — Все внимание девушки поглотил Рональд. От горячего прикосновения его губ Катерина задрожала, а по телу разлилась знакомая предательская истома. Ей вдруг безумно захотелось обнять вампира, прижаться к нему, и... Катерина с ужасом поняла, что ей чертовски не хватало этого мужчины, его рук, его объятий. Ошарашенная этим открытием, девушка в испуге отпрянула. Это произошло опять. Вот дьявол! Ведьма в панике вновь взглянула на свой браслет. «Работает?» А такое ощущение, что Рональд ее очаровал, хотя сейчас это было в принципе невозможно. Занятая своими мыслями, девушка не заметила, как Рональд опять привлек ее ближе. Весьма вовремя, кстати, поскольку их уже обступили желающие поздравить счастливую пару с официальной помолвкой. Ведьма выслушивала поздравления и напутствия, вежливо потупив глазки, и едва сдерживая противоречивые чувства злости и смущения. Сейчас Катерине безумно хотелось только одного — придушить всех вампиров на планете разом и одного мецената в частности. Но устроить скандал на людях или в вампирах не позволяло пресловутое воспитание, вбитое еще в детстве родителями, так что приходилось терпеть и ждать благоприятного момента. Вот только чем больше пожеланий и восторгов звучало вокруг — тем труднее Катерине становилось сдерживать недовольство. Последней каплей для ведьмы стали какой-то давний знакомый Рональда, дипломат с супругой. Слишком уж они восхищались, какая красивая пара вышла из Катерины с Рональдом, слишком расписывали их искреннюю влюбленность друг в друга и рассуждали о том, что Рональду давно уже была пора остепениться. А уж когда разговор коснулся темы детей и Катиного обращения в вампиршу, Ведьма окончательно вышла из себя. «Спасибо», — лучезарно улыбнулась она, прерывая опостылевший словесный поток, и, взглянув на своего нежданного жениха, нежно попросила. «Дорогой, можно тебя на минуточку? Я бы хотела поговорить наедине». Пара дипломатов тут же расплылась в понимающих улыбках и, еще раз поздравив обручившихся, ретировалась. Оттащив вампира подальше от восторженных гостей, Катерина, наконец, дала волю гневу и прорычала. «Сэр Олфорд, не соблаговолите ли объясниться, что все это означает?» «Нашу помолвку, конечно», — невозмутимо ответил вампир. «Вот только руки у меня никто не просил, и согласия я не давала», — выдохнула возмущенная ведьма. «Как черт возьми?» Я могла стать твоей невестой без этого маленького нюанса». В ответ Рональд довольно усмехнулся и коротким кивком указал на кольцо. «Милая, у тебя от переизбытка эмоций что-то с памятью?» — заметил вампир. «Или скажешь, что я силой надел его на твой изумительный пальчик?» «Что?» — испуганно переспросила Катерина и по-новому уставилась на собственную руку. Правую. С сапфиром на безымянном пальце. Безымянном. Девушка тихо застонала. Вот ведь влипла. Понимала же, что подарок слишком дорогой для простого извинения. «Нет, так не пойдет», — замотала головой ведьма, хватаясь за перстень. «Забирай кольцо назад». «Очень не советую его снимать, милая». С улыбкой предупредил Рональд. Однако в голосе вампира промелькнуло нечто такое, что заставило ведьму испуганно замереть. «Почему же?» — внешне спокойно полюбопытствовала она. «Будешь мстить? Убьешь меня?» «Ну что ты?» — меланхолично произнес меценат. «Я просто хочу напомнить, что ты понравилась моим гостям. Очень понравилась. Я бы даже сказал, увидев тебя». Многие из них стали мне реально завидовать. А теперь подумай, Катенька, хорошо подумай, что будет, если ты разорвешь помолвку и тем самым покажешь, что стало свободно. Катерина представила. На отсутствие логики и воображения девушка не жаловалась, поэтому от накатившего страха сердце ее мгновенно забилось сильнее. Ведь упомянутые Рональдом гости — сплошь вампиры. В правильном направлении мыслишь. Легко уловив перемены в настроении Екатерины, похвалил Рональд. И поверь, здесь мало тех, кто предпочитает м -м, растягивать удовольствие. Вот теперь точно все. Этот упырь все таки загнал ее в угол и припечатал. Ведьма в отчаянии посмотрела на своего жениха. «Зачем тебе это, Рональд?» — простонала она. «Предпочитаю быть единственным владельцем того, что считаю своим», — сообщил вампир, а затем мягко провел пальцами по щеке Катерины, отчего дыхание девушки вновь предательски сбилось. «Рональд, не нужно думать о плохом, милая», — склоняясь к ее губам, прошептал он. «Мы ведь оба прекрасно знаем, что ты сама этого хочешь».